Глава вторая. Восступлением по поднимали только мы со стариной Хваном. Сегодня у него не менее важная роль, чем у меня. Старому слуге предстоит провести ритуал по передаче моей силы, и это будет его последняя служба роду Пак. Тело старика просто не выдержит, и сгорит изнутри. Но всем было на это наплевать. Жизнь слуги принадлежала роду Пак. Смерть на благо рода для него должна стать огромной честью. К тому же никто не сказал Стареню Хвану, какая участь его ждет. Массивные двери, на которых был изображен черный лотос, начали плавно открываться. Нас сразу же окатила волной сила, от чего Титания остановилась, раскинув руки в стороны и запрокинув голову назад. Она наслаждалась, впитывая эту энергию. Легкий аперитив перед основным блюдом. Столько лет провести на строжайшей диете, и это после того, как в прошлой жизни она купалась в силе, ни в чем себе не отказывая. Немного задержавшись, чтобы насладиться силой, Титания устремилась в церемониальный зал. Там концентрация магической энергии была в разы больше. Я же медленно двинулся следом за духом, слегка подтолкнув старину Хвана. Что-то он совсем остановился. Все приготовления к моей инициации были завершены уже давно. Не хватало только виновника торжества. И когда я зашел в церемониальный зал, на меня уставилось 17 пар глаз. Здесь собрались почти все мои кровные родственники. Не было только старшей сестры Пак Михо, которая сейчас проходила обучение в Высшей Имперской военной академии Российской империи, и трех младших представителей рода. Сестра была единственной в семье, кому не нужна была моя сила. Она была из тех немногих, чей потенциал ни у кого не вызывал сомнения едва ли не с рождения. Гений, который в любом случае сможет подняться до ступени доминатора. Но ну, а младшим не было смысла присутствовать здесь, потому что они еще не могут прикоснуться к силе. Максимум, они смогут посмотреть на смерть наследника рода. "Рад видеть тебя, Тхэ Джин", обратился ко мне Намгун, своими словами прекращая все возмущения что поднялись в зале из-за моего внешнего вида. Я не мог сдержать улыбки, заметив на миг исказившееся лицо Намгуна, когда он увидел отсутствие родового перстня у меня на пальце. Отец, одаренный в ранге мастера, сильный и гордый человек, который своим словом мог легко успокоить толпу. Как всегда, выглядел он безукоризненно, впрочем, как и все собравшиеся здесь, за исключением меня, конечно. Если собрать и продать наряды моих родственников, то можно будет купить пару кварталов вместе с людьми, проживающими на этих землях, не в самом бедном районе столицы. Одно нанесение родового герба на одежду стоило как бюджетная машина. Но что такое деньги в сравнении с понтами? Правильно, ничего. А для древних и сильных родов понты превыше всего. Хотя тут я их прекрасно понимал. Ни один вайм не может обойтись без понтов. Правда, мы понтуемся своими духами, и здесь меня мало кто мог переплюнуть. Трое старейшин ордена, ну и мастер Андерсон легенда среди ваймов. Он в 10 лет смог заключить контракт с высшим духом. Мне на это потребовалось почти в три раза больше времени, и то это считалось выдающимся результатом. И я рад видеть тебя, отец, тебя и всех моих любимых и уважаемых родственников. Последние слова я выплюнул, словно в рот ко мне залетела жирная навозная муха, и это не ускользнуло ни от кого из присутствующих. В этот момент тита уже вовсю хозяйничала рядом с массивным алтарем, сделанным из чистого адамантия, единственного материала, который может пропускать через себя колоссальные объемы силы без какого-либо ущерба. Интересно, где нам гун смог раздобыть целый алтарь из адамантия да за одну его аренду он должен будет вывалить годовой доход рода могу собой гордиться такие деньги вгрохали в мои похороны». ты же понимаешь что род превыше всего спросил намгун наверняка красуясь перед зрителями Помимо тех, кто присутствовал в церемониальном зале, за нами наблюдали еще восемь человек. Они расположились в специальных нишах, которые были вынесены за пределы церемониального зала. Только члены рода Пак и старина Хван могли находиться рядом со мной во время инициации. Малейшее вмешательство могло все испортить, поэтому намгун сильно рисковал, пригласив полюбоваться зрелищем правителя Кореи и его второго заместителя. «Рот превыш всего, повторил я и направился к алтарю, не обращая внимания на вновь поднявшийся гул. Слишком нагло я себя вел, и никому это не нравилось. Но это лишь их проблемы. Чем ближе я подходил к алтарю, тем сильнее ощущал собравшуюся в нем силу. Постепенно она начинала входить со мной в резонанс даже без помощи старика Хвана, и это очень нравилось Тити. Она закусила губу и просто стояла, наслаждаясь процессом поглощения энергии. Энергетический оргазм ей сегодня был обеспечен. Для призыва простенького духа нужны были крохи энергии, а для призыва титании необходим был целый океан и еще пару луж сверху. Но сегодня у меня будет этот океан. Времени оставалось совсем мало. Я ощущал, как источник внутри меня начинает разгораться, превращаясь в настоящий вулкан. Не будем тянуть. Сангхван, начинай, выкрикнул я, и в один миг оказался на алтаре, держа в руке церемониальный нож. Старина Хван едва не упал в обморок, когда я протянул ему орудие собственного убийства. Пришлось немного помочь и подпитать старого слугу энергией, за что получил гненный взгляд от Титании. Не любит она, когда я делюсь силой с кем-то, кроме неё. Но так было нужно. Иначе весь этот балаган затянется слишком надолго, а у меня еще полно дел на сегодня. "Простите, господин Джин", срывающимся голосом произнес Старина Хван и трясущимися руками взял у меня нож. Церемониальное оружие это вещь. Нет, даже не так. Вещь. Его невозможно уничтожить. И плевать, какое количество силы через него будет пропущено. Дерьмово, что им нельзя сражаться, хотя знавал я одного вайма, который орудовал таким ножичком. и орудовал так, что любо дорого смотреть. На моих глазах он прикончил огромного бронированного краба, вскрыв его словно консервную банку. Вкусный был зараза. Правда, с тех пор терпеть не могу этот деликатес. Наелся на все оставшиеся жизни. Я уже успел немного поностальгировать а старина Старенахван, все еще не начинал. От него и требовалось то всего лишь активировать подготовленные плетения и пустить мне кровь. Сила уже стояла на пороге и готова была ворваться в меня в любой момент. Осталось только открыть для нее дверь. Я мог сделать это и без посторонней помощи, но для чего? Люди старались, все подготавливали, тратили огромные деньги, пускай хоть Немного насладятся плодом своих трудов праведных. Не тени, это уже произнёс Намгун. Старина Хван закрыл глаза и неожиданно твердой рукой нанес удар, направив кинжал мне точно в сердце. При этом он расплылся в радостной улыбке. А я всегда относился к нему с уважением. Эх! Спасибо тебе, конечно, старина, что решил убить меня мгновенно. Но умирать я не собираюсь. Поэтому пришлось немного отклониться, чтобы кинжал не задел жизненно важных органов. Сейчас я могу и не пережить подобных повреждений. Лезвие с легкостью пробило мою грудь, и я даже сделал вид, что мне очень больно, при этом наблюдая за лицами родственников. Все они были в предвкушении и с восторгом смотрели на торчавшую из моей груди резную рукоять. Дальше я сам Широко улыбнувшись, сказал я старине Хвану, от чего тот сел на задницу. В его глазах застыл немой вопрос: "Какого хера ты еще не сдох?" Да и на лицах моих родственничков появилось неподдельное удивление. Ну да, я сейчас должен уже корчиться на алтаре, моля всех богов о скорой смерти. Вот только никто из них толком не знал, как должны проходить подобные ритуалы. Пока моя кровь не окропит алтарь, ничего не произойдет, А сейчас же слегка намокла майка. Я тянул, наслаждаясь моментом, но время поджимало, и пришлось действовать. Вытащив кинжал, я положил его на алтарь, и когда первая капля крови упала на отполированную поверхность, радостно произнес "Приди, Титания!" В этот момент церемониальный зал накрыла непрозрачным куполом. Я уже давно разработал этот план, поэтому Тита прекрасно знала, что нужно делать. Сила из алтаря с окрушительным потоком вливалась в моего духа. Ни капли не уходила родственникам, которые только сейчас начали понимать, что их план пошел по ну, совсем не так, как они хотели. Намгун первым вскочил со своего места и бросил в меня витреистую молнию. По идее, она должна была испепелить меня, вот только ничего не произошло. Молния тупо растворилась в воздухе, малость просадив доспех духа, сотворённый титанией. Я же в этот момент занимался очень важным делом, рисуя собственной кровью сложнейшие узоры печати призыва прямо на адаманте, используя ритуальный нож. Были способы повредить даже этот материал, и я их знал. тот то удивится хозяин алтаря, когда обнаружит вырезанную на нем печать. Потребовалось минут 10, чтобы все завершить, и к этому моменту меня атаковали уже все, кто остался под куполом. Лишь один старина все еще не понимал, что здесь происходит и каким образом энергетик способен выдерживать такой шквал атак. Но сейчас мне ничего не смогут сделать и десяток доминаторов. Ритуал инициации был запущен. Титания оттягивала на себя всю энергию, которая должна была разорвать меня на части, но хватит с нее уже, а то на печать ничего не останется. Дух недовольно скривилась, но не стала сильно возмущаться. Всего лишь на мгновение ослабила защиту, пропустив крошечную струю огня, что ударило мне ниже пояса. Вот попросишь ты у меня кофейных зерен, Хрен тебе. А не энергии на материализацию. Посыл Титы был понятен, и я замкнул печать. Мгновенно стихли все звуки, и замерло само время. Сила, которую я призвал, могла стереть весь этот мир в порошок, но это ей просто было не нужно. Она служила для других целей. "Цена", прозвучал ракочущий голос, 17 кровных душ и одна чужая. Прости, старина Хван, но мне очень не понравилось, то как ты обрадовался, вонзив в меня ритуальный нож. Отправляйся-ка ты вместе с намгуном и остальными моими родственничками в бездну. Печать призыва взорвалась бушующей энергией, захлестнувшей меня и Титанию. Цена была принята. Я смог пройти инициацию, улучшив свой потенциал в несколько раз. Первый шаг на долгом пути был практически сделан, осталась самая малость. Убить всех, кто находится под куполом. Плата должна быть получена в полном объеме. "Дай мне свою силу", произнес я. И в ту же секунду лицо Титании озарила хищная улыбка. Первое слияние практически то же, что и первый секс. В прошлой жизни я едва не умер, когда мощь Титы ворвалась в мое неподготовленное тело. Сейчас ничего подобного не произойдет. Я готовился к этому дню с момента первой инициации, а было это шесть лет назад. Но даже несмотря на всю подготовку, в момент слияния я едва не потерял сознание. Пришлось срочно сбрасывать избытки энергии в печать. Только после этого полегчало. В этом мире появился первый ваим. Объединившись с духом, я получил его силу, а тита была очень сильна. Даже на первом уровне слияния, особенно сейчас, когда в нашем распоряжении была такая прорва энергии. Конечно, мне потом придется поваляться пару недель и выйти от боли в разорванных энергетических каналах, да и пользоваться силой пару недель нужно будет с огромной осторожностью. Это было неизбежное зло. На первый взгляд, я совершенно не изменился после слияния, но это было далеко не так. Сейчас я могу в одиночку отправиться в подземелье третьего уровня и выйти оттуда без единой царапины. Но этого и не нужно было делать. "Отпусти их", сказал я, подкидывая в руке ритуальный нож Родапак. Сразу после этого время вернуло свой обычный ход, и я оказался рядом с тётушкой Минхо. Она была старейшим членом рода, ей и первой умирать. Ты предал род, выкрикнул Намгум, перед тем как нож вошел в его левый глаз, даже не заметив защиты мастера. Это род предал меня, ответил я мертвецу. Последняя душа была собрана и отправилась к своему новому владельцу. Приятно иметь с вами дело, сказал я, наблюдая, как над алтарем начинает появляться пространственная червоточина. С этого момента Корея перестает быть зеленой зоной. Придется местным аристократам реально вставать на защиту государства, а не просто так кичиться своим благородным происхождением. А я что? Я тут ни при чем. Это все остаточное явление после проникновения в этот мир великой сущности которая и провела мою инициацию. Защитный купол исчез, открывая удивленным зрителям картину побоища, и я занимал на этой картине центральное место, стоя посреди ритуального зала с окровавленным ножом в руках. "Схватить его немедленно!" быстро сориентировавшись в ситуации, заорал правитель Геосия, показывая пример остальным, он ударил первым. Пришлось немного попрыгать, уворачиваясь от сыпавшихся на меня атак. Совершенно не хотелось тратить силы на их блокировку. Сейчас это было слишком нерационально. К тому же, попрыгать пришлось в самую малость до того момента, пока вход в подземелье не открылся полностью. Это событие ознаменовалось резким падением энергетического фона в радиусе пары сотен метров, что послужило для меня сигналом. Замерев на мгновение, я помахал Геосе рукой и прыгнул в портал.